«Брумель, отрядите двух бойцов на разведку. Пусть проверят, сколько народу разгуливает по городу. Заодно выяснят вооружение, время смены часовых, основные посты, охрану рубки управления полетом, ну и все прочее. За час до рассвета мы должны нанести первый удар». «Слушаюсь, лорд минок!» «Вероника, иди сюда. Я хочу, чтобы ты заняла позицию где-нибудь на крышах Локхайма. В уличных боях твоя помощь сверху может оказаться неоценимой. — А может, я тогда... — Нет, вот колдовать, пожалуйста, не надо. — Я могла бы их всех усыпить. — Не стоит. Твоими стараниями мы тут все уснем, включая тебя лично. Висит, понимаешь, в поднебесье сонный город, ждет, пока явится принц и расколдует всех, чмокнув в ушко нашу Веронику. А если принца не будет лет сто? Нет, базируйся на крыше будешь скромным бомбардировщиком по кличке Карлсон. Придумай что-нибудь такое, чтобы мы могли нейтрализовать возможные численные преимущества». «Я подумаю». Практикантка загадочно улыбнулась, мгновенно утешившись. «Теперь у нее есть задание, и, возможно, она сумеет применить свою термоядерную энергию в мирных целях». «Лия, готовься к выходу в свет. Твоя задача – обнаружить местонахождение принца и взять его тепленьким». «Милочка, не делай такое зверское лицо. Он нужен мне живым и не в инвалидной коляске. Возьмешь под свое начало десять чертей, они помогут упаковать пленника». «Спасибо, милорд! От всей души большое человеческое спасибо! Я давно искала, где бы сложить голову, но только наверняка, быстро, без малейшего шума, патетично и возвышенно». Там ведь будет и сам принц, и его охрана. И я одна ворвусь в двери с боевым криком банзай мартышки, замоскворецкие!» Гношу всех сковородкой по головам, а когда черти забирают бессознательного принца, я уже лечу вся в крови, изнемогая в неравной схватке и прошу передать моему дорогому лорду Скименоку, что я его все-таки люблю. Занайс, слезы, трагическая музыка, я медленно умираю в страшных судорогах. Отлично. Теперь разыгрывай эту пьесу по нотам, и публика тебя не забудет. Жан, твоя задача – найти пульт управления полетом. Только ничего там не трогай. Прикрой двери и кроме меня никого не пускай. Справишься? Наверное. Бромель, откомандируйте в его подчинение остальных бойцов. Ваша личная задача – поднять большой шум на южном краю, у перил, где обычно сбрасывают сходни, — Я хочу, чтобы все, кто не будет занят на ловле остальных диверсантов, прибежали к вам. В бою не увязайте. Надо всего лишь отвлечь и рассредоточить их силы. — Всем все ясно? — Да, милорд, — убедившись в согласии остальных, ответил Брумель. — Мы смеем надеяться, что хоть в этот раз вы будете руководить войсками и штаба? — Не могу. У меня тут личные проблемы. Пока вы берете Локхайм, я должен найти сына. Господин полковник, — несколько обиженно протянул Брумель, — здесь что-то не так. Ведь если детям уделяется столь серьезное внимание, если с ними связаны такие глобальные перемены в мире, то их и охраняют, соответственно. Вы раздали всем нам легкие безопасные задания лишь для того, чтобы самому рисковать жизнью, идя на верную смерть. Его поддержал гул согласных голосов. Я покачал головой, но не пытался спорить. Кое в чем ребята были правы. В последние дни моя собственная жизнь волнует меня непривычно мало. Так нельзя. Я совсем расклеился из-за этого дурацкого письма. Мужику 30 лет, а он строит из себя романтичного гимназиста с томиком стихов северянина, сухой розой и кремневым стволом липажа в качестве радикального средства от несчастной любви. Перебор я из другой эпохи. Для меня характерны деловитость, цинизм, черный юмор и материалистическое отношение к жизни. 20 век, компьютеризация сознания, нивелировка духовных ценностей. Выпустите меня из феодализма. Не хочу быть рыцарем, влюбленным в кореглазую мечту. Я устал. Так, хватит со мной спорить. Кто здесь ланграф, я или вы?» Не будем впадать в демократию и утверждать голосованием перераспределение ролей. Опасностей мало. Ничего, враги на месте добавят. Делайте, что вам сказано, или я всех распущу по домам, а взятие в плен тающего города произведу в одиночку». Народ стушевался и опомнился. Они искренне сочли меня вполне озверелым для реализации такой невероятно глупой угрозы. Часовые у входа доложили о возвращении двух разведчиков. Принесенные сведения оказались подробными, но малоутешительными. Во-первых, принц здесь не один, у него в гостях товарищ по бесславному прошлому, молодой вампир Якобс Зингельхофер со свитой. Отряд сдали насчитывает не меньше 50 рубак, хотя в Локхайме можно разместить и в четверо больше отряд. Рубку управления нашли сразу, она в круглой башне. Охрана из четырех громил, Дети находятся в западном крыле, при них четыре слуги Люцифера. Сам тающий город плавно движется к старому лагерю кришнаитов. «Ну что, десантура, пора. Нас мало, но мы в тельняшках. Врагов в общей сложности немногим больше 60, нас, считая детей, почти 20, и того всего лишь по три на брата. Справимся, кивнули все, мы им устроим день святого Скиминока». Тогда за дело, господа. Общий сбор в рубке управления полетом. Отряд выдвинулся по указанным пунктам согласно утвержденному плану. Я неплохо ориентируюсь в маленьких улочках Локхайма, но гулялся в мирное время, поэтому добраться до западного крыла было незатруднительно. Ни одно здание не могло бы служить тюрьмой, везде большие окна, тонкие двери без замков или засовов. И увидев ближайший огонек, я понял, что дети найдены. Раньше в этом домике жили две юные фрейлины-королевы. Я заглянул в окно. На столе горел трехсвечовый канделябр. Мой сын тихо спал на высокой кровати, разметавшись среди кружевных подушек. У противоположной стены, под розовым одеялом, спала маленькая принцесса Ольга. Хотя я видел ее только один раз, спутать дочь князя с другой девочкой было невозможно. По счастью, она пошла. В отца. На полу дрыхли трое расформленных чертей. Здоровенные бугаи с толстыми шеями. Массивные вилы были составлены в козлы. Я заглянул за угол. Ага, вот и четвертый дремлет на крылечке, бдительный охранник. Говорят, что предрассветный сон самый крепкий. Наверное, поэтому мне пришлось пнуть часового дважды, пока он наконец не перестал храпеть и соизволил продрать глаза. «Эх, расстрелять бы тебя, новобранца, за сон на боевом посту! Да не в моей власти! Завтра же сам обо всем доложишь Люциферу! А сейчас открой двери и тихонько войди внутрь! Не дай бог детей мне разбудишь!» Черт вынужденно кивнул и попытался незаметно потянуться за вилами. Пришлось приложить меч без имени к основанию его пятачка. Глаза Рогатого от великого испуга сошлись на переносице. Вот что, парень, давай знакомиться. Я лордский минок. Те, кто пытается меня предать, убить, обмануть или ударить в спину, обычно уже не похваляются своим героизмом, так как на небесах это лишнее. Ты меня понимаешь?» Он все очень быстро понял. Отточенная сталь, язык, хорошо понятный всем. Мы мирно вошли в комнату. Черт осторожно переступил через спящих товарищей и встал лицом к стене. Руки за голову, ноги разведены, хвост опущен. Я взглянул на стоящие вилы, размахнулся и одним взмахом перерубил все три древка. От грохота упавшего оружия Иван заворочился. Я шагнул к нему, тихо поцеловал в лоб. — Папа! — Да, сынок. Он проснулся и обхватил меня за шею. Меня захлестнул неожиданный прилив отцовской нежности. Ты не скучал без меня? — Скучал. «Здесь плохо, а из замка меня забрали. Папа, они там такого натворили. Они весь дом дяди Чарльза сожгли». «Я знаю. Не переживай, я их накажу. У меня не поворачивался язык сказать, что сэр Чарльз Ли мертв, а он этого, по-видимому, не знал. Сейчас мы возьмем с собой принцессу и поедем в гости к ее родителям. Да, кстати, как она тебе?» «Да так». «Глупая девчонка. Играет со мной, но ничего о жизни не знает и говорить толком еще не умеет, хнычит. От нее вообще одни неприятности». «Тогда, может быть, оставим ее здесь?» — хитро предложил я. Иван пошел на попятную. Не, давай возьмем. Она, наверное, хорошая, только маленькая еще». Словно бы услышав наш разговор, Ольга сползла с кровати и, подбежав, забралась мне на колени. Я обнял девочку, окончательно растаяв. Для ланграфа это непозволительно. Спящие черти разом прекратили храп. «А ну, вставайте все! Хана вам, печенеги! За мной папа пришел!» «Да!» Черти вскочили, огляделись и молча отступили, зыркая на мой меч злобными глазами. «Все правильно!» Выстроиться вон там, у стены. А я посоветую с детишками, что нам с вами делать. «Вот придет Люцифер!» — зашипел один особо храбрый. «Молчать! А то я буду зверствовать!» Иван, как они себя вели? «Плюха!» «Так-так!» — грозно нахмурился. Я прячу улыбку. «Скажи-ка, милая девочка, они вас обижали?» «Да!» «Как обижали? Может быть, били?» — Не кормили шоколадом? — Да. — Ставили в угол? — Да. — Мучили, пытали, щекотали, не давали играть? — Да. — Серьезно кивала венценосная малявка, соглашаясь абсолютно со всем. Она воспринимала это как игру. Ей не было дела до того, сколько в этой болтовне истины. А вот бедные черти буквально извелись у стены, выслушивая обвинения в преступлениях, которых не совершали. Папа, она все врет. Она шутит. Девочки все такие, привыкай. Эй, вы! За всю тяжесть невыносимых злодеяний, причиненных вашими лапами этим невинным детям, я намерен поотрубать вам уши. Но мы ни в чем не виноваты. Кого вы слушаете? Это клевета! — наперебой загомонили перепуганные черти. Молчать! — снова рявкнул я. Оленька! — Иди к Ване, посидите в уголке, пока я с плохими дядями разберусь. Иван, держи ее покрепче. — Значит так, Барбосый, вон в том шкафчике наверняка есть одежда. Засекаю время. Через пять минут вы должны выглядеть, как лучшие фрейлины королевы. Кто не успеет, кладет хвост на плаху. Вы меня знаете. Время пошло. Мгновение спустя... Дети хохотали вовсю, глядя, как старательно четыре стражи облекаются в пышные женские платья. К их чести должен признать, что в положенный срок уложились все. Черти стояли на вытяжку, разодетые как куколки от туфелек до шляпок. Общие впечатления портили только красные от гнева пятачки и плохо скрываемая ненависть в глазах. Но лично мне никого убивать не хотелось. Не эти четверо мне враги. Краем сдали у меня гораздо больший счет. Поэтому я отдал новый приказ, и один из несчастных под угрозой меча надежно связал остальных атласными лентами по указанной схеме. Его самого я собственноручно привязал последним. Теперь четыре черта могли ходить только с троем, в ритме летки-еньки дружно двигая ногами, связанными у лодыжек и руками, связанных у запястий. Кляпы я украсил бантиками. Красотки прожигали меня такими взглядами. А теперь гулять. Мы с детьми радостно вытолкали чертей на уже светлеющие улицы. — Папа, а мы куда? — Мы? — Пожалуй, в рубку управления Круглой башни. Там нас должен ждать дядя-бульдозер. Возражений нет? Иван, держись рядом. Оля, садись мне на плечи. И вперед. — А тетя Луна тоже там? — Мы двинулись напрямую, не особенно прячась. Если все идет по плану, то нас не должны нигде встретить. У каждого полно своих дел и забот. В круглую башню тоже вошли без хлопот. У входа следы крови, но трупов не видно. Надеюсь, Жан с командой уже там. Мы поднялись наверх. Тяжелые двери охраняли двое ребят из группы Брумели. Они приветствовали нас, отсалютовав вилами. «Как дела, орлы?» «Рады стараться, Газин, полковник!» «Ну и ладушки!» Жан встретил нас внутри. Комната чем-то напоминала капитанскую каюту. Во всю стену висела огромная карта Соединенного Королевства и окраинных княжеств, настолько подробная, что включала в себя даже мелкие деревушки на 5-10 дворов. Темная сторона так и оставалась темной, попросту выкрашенная в пепельно-серый цвет. Линия уреза моря вычерчена достаточно четко, горы тоже более или менее. Дальше сплошные белые пятна. На изящном столике в углу какие-то чисто морские инструменты типа секстанта, пеленгатора, еще чего-то в этом роде. На другом столе большой компас, над дверью барометр. Посредине высокая тумба, на ней золотой треножник, а на нем прозрачный голубой камень размером с кирпич. Как прошел захват? — Как по маслу, милорд никто из наших даже не ранен». «Что слышно об остальных?» «Вроде бы был шум на южной окраине», подумав, доложил Жан. «Там брумель, а Али ничего не слыхать. Вообще-то я волнуюсь за нее. Может быть, сходим посмотрим?» «Правда, малыш», — бульдозер легко подхватил Ивана на плечо и покружил по комнате. Принцесса Ольга с ревнивым ревом схватила рыцаря за штаны, требуя, чтобы и ее покатали. — Жан, не изображай детскую карусель, у меня в глазах рябит. Скажи лучше, как управлять этой штукой. — Я не знаю. Те, кто здесь был, мы, ну, они решили оказать сопротивление. Спрашивать было некогда. Я думал, вы в курсе. — Нет. Признаться за все мои гуляния по тающему городу, мне ни разу не пришло в голову поинтересоваться у Танитриэль, как управляют полетом. Знаю только, что никаких перепадов давления, качки, воздушных ям или иных неудобств, связанных с резкой сменой скорости или высоты, никогда не ощущалось. Плавное скольжение среди облаков всегда было таким... естественным. Королева отдавала приказы, а опытные слуги вели Локхайм туда, куда указано. Наверное, надо найти принца, уж он-то наверняка знает. Сынок, ты не посидишь тут пять минут, пока мы сходим за тетей Ильей. Не, я с тобой хочу! — я потрепал ребенка по голове и попробовал еще раз. — Мы сами быстрее справимся, а ты посмотри в окошко, потругай приборы, запри дверь изнутри на засов и немножко поиграйте в капитанов. Только не ссорьтесь, хорошо? А я обещаю тебе принести настоящий меч. — А я щит! — добавил Жан. Иван прикинул, вздохнул, пожал плечами и согласился. «Чудо, ребенок! С ним всегда можно договориться по-хорошему. Весь в меня».